Симони Бруссар Сентябрьским вечером, когда писатель Рабер Бруссар после выхода его последнего романа проводил встречу с читателями, ему прямо в лицо полетел камень. Когда камни взмыло в воздух, романист как раз закончил анекдот, который рассказывал уже тысячу раз, и знал производимый им эффект. Речь шла о Толстом, и о его прозвище противный толстяк. Аудитория рассмеялась коротким прохладным смешком, что Бруссара уизвило. Он повернулся к стоявшему сбоку от него стакану с водой, и камень угодил ему в левую часть лица. Журналистка, задававшая вопросы, издало вополь многократно усиленный испуганными криками публики все запаниковали и зал опустел рабер брусар остался лежать на сцене без сознания с открытой раной на лбу придя в себя он обнаружил что распростёрт на больничной койке а половину лица покрывает повязка нигде ничего не болело Он будто парил и желал, чтобы ощущение лёгкости не прекращалось. Литературная репутация успешного романиста была обратно пропорциональна цифрам продаж. Его игнорировала пресса, презирали собратья, смеявшиеся над самой мыслью о том, что Бруссар именует себя писателем. Однако за ним числилось одно не малого объёма произведения, доставившее радость прежде всего читательницам. В своих книгах Бруссар не поднимал ни религиозные, ни политические темы. Определённого мнения не имел ни о чём. Не задавался проблемами пола, расы и держался на расстоянии от острых вопросов современности. Было и впрямь удивительно, Что на него кто-то решил поднять руку. С ним беседовал полицейский. Он хотел знать, были ли у Бруссара враги, были ли у него долги, была ли связь с чужой женой. Подробно про женщин. Много ли он с ними общался? Какого рода общение? могла ли проскользнуть в зал какая-либо женщина, мучимая ревностью или оскорблённая тем, что её бросили. На все вопросы Робер Бруссар отвечал качая головой. Превозмогая сухость во рту и возобновившуюся страшную боль в глазном яблоке, он описал свой быт. Он вёл размеренный образ жизни без приключений. Никогда не был женат. И основное время проводил за рабочим столом. Иногда ужинал с молодыми знакомыми по факультету, а по воскресеньям обедал у матери. Ничего интересного, заключил Брусар. Инспектор захлопнул блокнот и вышел. Теперь Брусар попал в газетные заголовки. Все журналисты страны дрались, чтобы получить у него эксклюзивное интервью. Писатель стал героем. Одни считали его жертвой правых военных кругов, другие что на него обрушилась ярость исламистов. Некоторые полагали, что какой-то озлобленный бабыль, проникв в зал, желая отомстить человеку, источником известности которого стал живой миф о любви. Антон Ромович, знаменитый литературный критик, опубликовал статью на 5 страниц о творчестве Бруссара, коего до сей поры презирал. Арамович утверждал, что между строк любовных романов писателя содержится жёсткая критика общества потребления и тонкий анализ социального расслоения. Бруссар неудобен, заключал он. По выходе из больницы Бруссар был приглашён в Елисейский дворец. где президент республики, худощавый, вечно спешащий куда-то человек, назвал его героем войны. Франция благодарит вас, сказал он. Франция гордится вами. Как-то утром появился офицер службы безопасности, которому была поручена его охрана. Осмотрев квартиру Бруссара, он принял решение заклеить окна матовой бумагой и сменить местоположение домофона. Это был коренастый человек с обритой, блестящей головой, рассказавший романисту, что в течение двух месяцев он охранял одного публициста из неонацистов, который обращался с ним как с прислугой и гонял в прачечную за бельём. В последующей неделе Бруссар получил десятки приглашений на телевидение, где гремёрши старательно выпячивали обезображивающие его шрам. Тем, кто спрашивал писателя, усматривает ли он в Покушении на него выпад против свободы слова, он отвечал с кротостью, которую сочли скромностью. Впервые в жизни Рабер Бруссар чувствовал, что его все любят, более того, уважают. Когда он с заплывшим глазом, с лицом, одетовым снарядом солдата, заходил в помещение, Вокруг него воцарилась тишина. Издатель клал руку ему на плечо, гордый, как заводчик, выведивший своего питомца на манеж. Через несколько месяцев полиция отнесла инцидент к разряду тех, в которых невозможно установить виновника. В библиотеке, где проходила встреча, не было видеокамер, а зрители дали противоречивые показания. В соцсетях живо обсуждали безымянного преступника. Один журналист анархического толка, обязанный своим именем преданию гласности откровенных видео с участием политиков, возвёл нападавшего в ранг символа всех невидимых и забытых. Бросивший камень стал предвестником революции. Он осмелился напасть на Бруссара, а в его лице На лёгкие деньги, успех с миной службы белых мужчин старше 50. Звезда писателя погасла. Его перестали приглашать на телевидение. Издатель порекомендовал Бруссару держаться скромнее и отложил публикацию его нового романа. Бруссар больше не осмеливался искать своё имя в интернете. Он читал о себе тексты, полные такой ненависти, что ему становилось больно дышать. Желудок выворачивался наизнанку, а по лицу стекали капли пота. Писатель вернулся к спокойной, уединённой жизни. Как-то в воскресенье, от обедов у матери, он решил пойти обратно пешком. По дороге он думал о книге, которую хотел написать и которая решит всё. книге, которая выразит нашу сметенную эпоху, покажет, каков истинный брусар. Он думал об этом, когда в него попал булыжник. Он не видел, откуда сыпались удары. У него не было времени прикрыть лицо руками, и он рухнул посреди улицы под камнепадом.